11. А я было помыслил, что ты, Иван, переметнулся к красным. Прохор разлил по стаканам самогон и, взглянув в глаза Исаулу, уловил непонимание. — Ну, когда ты Пашку Черныха под свою защиту взял? — Кавасиму тады аж перекорежила. — А, — вспомнил Иван, — как же с родственника не взять, коли он муж сеструхи моей Еленки, отец примешай моих. Нам, казакам, надо заедин держаться, чтобы не переломали нас поодиночке. Что красные, что белые, что сволочь разная заморская. К нашей земле богатый много кто ручонки тянет. Так и хочется все потрубать. Прохор поднял стакан, посмотрел на свет мутную жидкость, словно хотел в ней найти что-то одному ему ведомое. Перевел взгляд, уже тронутый хмелем насидевшего напротив Ивана. Черные глаза его внезапно вспыхнули злобой. «Да, землица амурская богата», — голос Харунжев резко охрип. «Так вишь, Иван, Свет Федорович не наша она, земля землята. Пашка твой сродник, сдал ее большевикам за панюшку табаку ГПУшного. Его и ломать не спонадобилось. Бродяжки был, бродяжки остался». Прохор единым глотком опражнил стакан, Занюхал куском аржанины и смахнул большим, желтым от курева пальцем, нежданную слезу. — Илюшка Паршин, заединщик ваш, кто же промойно нырнул. Хороший был парнишонк, Покуда вы не скурвился, мало ему было казачьей свободы, большевицкой захотелось. Забил и схватился, дуралей твой Илька. — За какие такие вилы? — внезапно взъерошился Иван. Затуманенный самогоном он почти не слушал Трофимова, сидел, опустив голову, и лениво ковыряя вилкой в размягшем холодце, но знакомое с детства имя, будто зацепившееся за острый зубец этой самой вилки, заставило очнуться. — Ну-ка говори, Трофим. Они застольничали в новой избе Прохора, которую тот поставил в числе других, в основанном беженцами казачьим хуторе на берегу Амура, по течению чуть ниже деревушки Даудзядзи. Место это отвели новым эмигрантам китайские власти, обязав казаков быть защитой от набегов с советской стороны границы. Множество таких небольших поселений образовалось от Забайкалия до Кореи, по правым берегам Аргуни и Амура и левому берегу Уссури. Казаки и на новых землях начинали заниматься привычным делом, землепашеством, скотоводством, где-то и охотой на таежного зверя, попутно давая отпор грабительским налетам хунхузов, которых развелось по смутному времени, видимо-невидимо, защищали при этом не только себя и свои семьи, но и соседей китайцев. Так уж велось русских, как говорится, «спокон веку». Однако не прошло и года, как за них взялись власти, само собой китайские, что было нормально — Они же хозяева, но и что было гораздо хуже, белые Первым делом провели централизацию, для чего создали войсковые зарубежные станицы Забайкальского войска, Уссурийского, Амурского. Китайцам так было проще собирать налоги, а эмигрантским организациям усиливать антисоветскую борьбу. От казаков начали требовать участия в вылазках, естественно, с убийствами коммунистов и советских работников, поджогами, взрывами и прочими диверсионными приложениями. По хуторам, заимкам и зимовьям ездили эмиссары и комплектовали отряды и группы. Кто-то, в ком еще не угасла ненависть к большевикам, записывался охотно, кого-то приходилось уговаривать, а то и припугивать неприятностями для семей и хозяйства. В качестве эмиссара в Новогельчинский хутор прибыл и Иван Саяпин. Не хотел, отказывался, но ему снова без обиняков пояснили, что ожидает его самого и его родных в случае несогласия. Крепко выругался и подчинился. Зато обрадовался, когда встретил в Новогельчинском Прохора Трофимова и узнал, что тот избран старостой хутора. — Вот ты подберешь казачков для группы вылазки на тот берег, — заявил при встрече. Прохор пыхнул крепким самосадным дымом из толстой цигарки. — А ничего, пятнадцать-двадцать наберем, сынки мои пойдут, ты сам схожу, не то уж засиделся. Прохор позвал к себе вечерять, Иван не отказался. Под стопочку, да с хорошей закусью, было чего вспоминать, кого упомянуть. Вплоть до Ильки Паршина, о котором Иван, почитай, с двадцатого года ничего не знал. «Какие такие вилы, Прохор!» — повторил он, преодолевая головную мутность. «На меня он вилы поднял, заколоть хотел». «Илька, заколоть тебя? С чего это вдруг?» «А с того, а мужики в гельчине расправу с мытарями советскими учинили». Прохор угрюмо ухмыльнулся. На куски сволочей порвали. Илька видел из чего-то, взбрело в темную голову, что с моего приказу. Завило и схватился. Баламошка! Иван медленно трезвел. Вот так стоял в стороне и видел? Мои сынки держали. Я хотел его к своим отправить. Живой бы остался, так он завил и на меня заколол бы. ей «Заколол только у меня, ружье было». «Убил», — выдохнул последнюю муть Иван. Ярость вознесла его над Прохором. «А что было делать?» — Прохор спокойно глянул снизу вверх, в багровое лицо Ивана. к своего спроси, он все видел». «Федю?» — Ивана будто под дых ударили. Сердце замерло. «Федя был в гельчине?» «Был», — кивнул Прохор. «Но заметь, я его не выдал». «А за что его выдавать? Он же мальчишка». «Он комсомолист», — жестко сказал Прохор. «Как эти красножопы говорят, юный большевик, его бы тоже на виллу подняли. Да я пожалел заради тебя, между прочим, и заради отца твоего Федора, командира моего, товарища боевого царствия ему небесное. Прохор истово перекрестился. Иван за ним повторил бармача. «Федя — комсомолист. Надо же! Не углядел, значит, Пашка. Брось, Ваня, Пашка твой как раз и углядел. Он же ГПОшник, сам большевик, и сынки его. Ванька с Никитой. По той дорожке шкандывают». «Видал я Ивана в гельчине», — кивнул Исаул. «Далеко пойдет красный командир». «Ты тоже был в Гельчине?» «За каким хреном?» Взяли меня в Куропатине. «Э, не ты ли тот Есаул Маньков, что с-под замка убег?» Иван неохотно кивнул. Прохор осклабился, седая борода встала торчком. «Так ты герой!» Люди бают, мол, дюжа Есаул по морозу пешком от погони ушел. «Красные от злости чуток не полопались!» «Да ладно тебе!» Скажи лучше, куда Федя подевался? Может, в Благовещенск возвернулся? И чё он вообще в гильчине оказался? Чё не ведаю, то не ведаю. Прохор разлил самогон по стаканам. Помянем, Илько. Хоши прислонился он к красным, а все ж таки казак был добрый. Я тогда зол на него, ох, как зол был. Я не собирался убивать, а пришлось. Помнилось? Сама смерть на меня с вилами бросилась. Прохор перекрестился, в два глотка опорожнил стакан, хрустко закусил соленым огурцом и мрачно сжался, словно ушел в себя. А Иван до дна пить не стал, так пригубил чуть-чуть и отставил стакан. Мысли набегали одна на одну, переплетались, путались. То о быльке, то о Феде, то о себе самом. Какого дьявола занесла их нелегкая в этот Гельчин? Ведь смерть пронеслась над всеми, а скосила одного лишь Ильку. Илька, Илька, верный друг и дорогой товарищ, как он старался помочь ему Ивану и в Хармине, и в мировой войне, и теперь он будто бы принял на себя всю тяжесть бывших и будущих грехов и близких ему людей, внезапно осознав это, Иван ощутил горячий комок в груди. Ему стало до более совестно, что он сидит с его убийцей за одним столом, и даже какое-то мгновение был ему благодарен за то, что тот не предал жуткой гибели его сына. Кровь ударила Ивану в лицо. Он встал из-за стола так резко, что Прохор очнулся. — Ты чего, паря? Не ответив, Есаул надел чекмень шапку и вышел в осеннюю ночь. Было тепло, а Тамура тянула сыростью. На той стороне горел костер. Возле него просматривались человеческие фигуры, то ли рыбаки, то ли советские пограничники. Иван знал, что после Зазейского восстания большевики занялись укреплением пограничных районов, однако людей и средств не хватало, и между заставами по-прежнему были большие дыры, через которые на ту сторону переходили диверсионные группы и целые отряды. Большевики их называли «белогвардейскими бандами» и по-своему были правы. Диверсанты вели себя по-бандитски. Поджигали дома и хозяйственные строения, убивали или угоняли скот и расправлялись со сторонниками советской власти. Иван понимал, что называть это настоящей борьбой с большевиками несерьезно. Просто мелкие злобные отбесили укусы, но также сознавал, что отказываться от участия в этой, как он говорил Насте, возне не в его силах. У строителей возни нащупали его болевую точку и всякий раз, когда им было нужно, добили на нее. После рождения Оли жена часто болела. Все-таки бегство от красногвардейской резни в Благовещенске не прошло даром. Настя часто замыкалась и могла часами сидеть с отсутствующим взглядом. А лечение стоило денег. Плата за квартиру росла каждые полгода. Ну и цены на продукты, что на рынке, что в магазинах, с закрытием счастливой Хорватии стали ощутимо кусаться. Жалование частного детектива напрямую зависело от заказов, и его частенько не хватало, несмотря на то, что Толкачев себе выписывал всегда меньше, чем компаньону. А в случаях командировок, таких как вот это, в Новогельчинский, выдавал авансы, отмахиваясь от обещаний Ивана, все честно отработать. Хороший товарищ, кроме добрых слов и сказать нечего. А Иван вначале смотрел на него, как на богатенького шалопая, проматывающего отцовские деньги. Зато вот Прохор, с которым когда-то был в походе на Харбин, а в гражданскую гонял красных, вроде бы, знаем, от сапог до фуражки, взял и убил Ильку. А ведь наверняка мог просто скрутить и посадить в подклет. «Как теперь с ним рейд идти?» «Я не пойду», — решил Иван. Пущая генералы все свои страшилки исполняют, не пойду. Конечно, могут и убить, только на кой ляд я им сдался. А ежели с Толкачевым, договориться, мол, вздумают слишком надавить, предупредить, что детективное агентство, в случае чего придаст огласки неприятные моменты их деятельности. Он, конечно, не любит с политикой связываться, а где белые генералы, там сплошная политика, но Михаил! Не из трусливой десятка, человек чести возьмется, не отступит. Иван еще раз посмотрел через Амур, костер, словно откликаясь на его мысли, неожиданно ярко вспыхнул, осветив фигуры людей. Это были пограничники. Нечего туда соваться, подумал Исаул, и вообще пора забыть о прошлой жизни. Ее не вернуть, нужно тут приноравливаться.